Глава двадцать четвертая «Ах, Исидора, можешь жалеть, что ты меня не слушал!» — воскликнула Пепита, еще тяжело дыша. «Все уверяют, что я спела прекрасно, сколько мне хлопали!» «Не болтай глупости!» — с раздражением оборвал ее Исидора. «Кстати, говорят, будто лесбия играет и Дельмиру лучше, чем я!» Что значит красота? Сколько ни есть мужчин в зале, все просто ошалели. Особенно один смотрит на ее личик и глаз не оторвет. Прямо кажется, да замолчиты. И вдруг, как будто приняв внезапное решение, Майки резко повернулся, грозно нахмуренное его чело разгладилось. Он сел рядом с Лагансалис и сказал: "Тепа, окажи мне одну услугу." «Приказывай, я все исполню. Ты не раз уверяла, что не знаешь, как меня отблагодарить за все, что я для тебя сделал. Помнишь, ты говорила, что мне сделал ты, Сидора, чтобы отплатить за твою доброту? Так вот, деточка, сейчас ты можешь оказать мне важную услугу, и этим с лихвой уплатишь долг человеку, который вывел тебя из нищеты, обучил актерскому искусству, дал положение, славу, деньги. Я до гроба тебе благодарный, Исидора. — спокойно ответила актриса, — чем я могу сейчас тебе помочь? Если бы мои нынешние затруднения касались только моего сердца, я бы с ними справился сам, страдать я умею, но тут задето мое самолюбие и, быть может, под угрозой моя честь, поэтому я решил узнать всю правду, пусть самую горькую». Ни за какие блага я не соглашусь играть перед своими друзьями и всем светом низкую смешную роль. Понимаю, что ты хочешь сказать. Лесбия мне говорила о твоей ревности. Видел бы ты, как она смеялась над тобой, называя тебя бедненьким Мателло. Да, нельзя верить чувствам высокопоставленных особ, хотя на раз нам кажется, будто они нас любят. «Между ними и нами пропасть, и если случайно мы восхищаем их своим талантом и искусством, это быстро проходит, и в конце концов они отворачиваются от нас с презрением, стыдясь, что любили нас. Увы, все мы, актеры, блиставшие на сцене, знаем эту печальную истину. Знаешь и ты, не правда ли?» «Знаю», — ответила моя хозяйка и полагала, что ты в этом смысле научен опытом лучше, чем кто-либо. «Важные господа», — продолжала Сидора, — «глядят на нас из кресел снизу вверх. Они видят, как мы изображаем могучие характеры, благородные возвышенные страсти, любовь, героизм, самоотверженность. Это вбивает их в толку, они влюбляются в видимость, в идеальное существо, в котором наша личность, слито с личностью театрального героя. Их воображение распаляется, они ищут нас за кулисами, ищут и вне театра, но когда знакомятся с нами поближе, то убеждаются, что мы такие же, как прочие люди, если не хуже, и что высокие театральные страсти исчезают из нашего сердца, как только мы по окончании спектакля сбрасываем в себя костюмы и фальшивые драгоценности». Тут их восторг рассеивается, как дым, и вот мы в их глазах уже всего лишь толпа бессовестных лживых комедиантов, которым и платить-то за игру не стоило бы. До сей поры, Пепилья, я равнодушно переносил внезапные разрывы, которыми заканчивались интрижки знатных особ со мною, актером. Но эта история сводит меня с ума. Я, видишь ли, да что тут скрывать? Ты всерьез любишь лесбию? Увы, да. Страсть эта не похожа на легкие, переходящие интрижки, которые возникают по велению минутной прихоти. Лесбия сумела завладеть моим сердцем безраздельно, и я стал замечать, что порой впадаю в какое-то иступление. Это ли не признак истинной любви? Я понимаю». Перемена во мне вызвана кокетством леспии, ее ветренностью, непостоянством, а теперь прибавились еще ревность, недоверие и боязнь очутиться в смешном положении, когда меня заменят другим. Все это до такой степени волнует меня, что я не отвечаю за свои поступки. — Ого, сеньор Отелло! — Вот до чего дошло, — шутливо воскликнула моя хозяйка. — Кого же вы собираетесь убить? «Не смейся, глупая!» — продолжал Мавр. «Видела ты в зале этого негодяя маньяру?» «Как же он сидит в первом ряду и глаз не свозит с сеньоры Дельмиры?» «Право, друг мой, я говорю это вовсе не за тем, чтобы разжечь твою ревность. Все в театре обратили внимание на неумеренный пыл этого юнца. Многие даже видели, что он во время представления делает знаки лесбии. И еще, сама-то я не видела». Но мне говорили, что что тебе говорили? Что герцогиня тоже смотрит на него и как будто только для него играет. Все патетические фразы своей роли она произносит, обратясь к маньяре, словно хочет броситься к нему в объятия. О, так и есть. Вот видишь, вскричалась Сидора, застонав от ярости. Все будут надо мной смеяться, а этот подлый франт. «Ах, Пепа, я должен узнать точно, что это значит, должен раз навсегда покончить с сомнениями, должен изобличить эту предательницу, если верно, что она меня обманывает, если она способна променять любовь такого человека, как я, на дурацкие заигрывания презренного пятиметра, ах, Пепа, милая Пепа, моя месть будет ужасной. Ты мне поможешь, правда ведь, поможешь?» Ты кругом не обязана, я избавил тебя от нищеты. Ты не можешь отказать Истидора, когда он, желая отомстить, просит об услуге. Ты постараешься для него, поможешь ему насладиться местью, и тем расплатишься за все, чем обязана. Истидоров вскочил со стула и начал кружить по комнате, как лев в клетке, бормоча бессвязные проклятия. А моя хозяйка вела себя очень странно. То ли у нее и впрямь было веселое настроение, то ли гнев друга и учителя нисколько ее не испугал, но на его негодующие речи она отвечала смехом и шутками. — Смеешься? — спросил Майкис, останавливаясь перед ней. — Да, ты права. Пришел час, когда даже театральные служители потешаются над Досидора. — Тебе этого не понять, малютка, — прибавил он снова, садясь. Ты не способна на пылкие и бурные чувства. За это я тобой и восхищаюсь, и так хотел бы походить на тебя, ведь я знаю, что до сих пор во всех своих амурных делах ты играла с любовью, относясь к ней как к приятному времяпрепровождению, которое тебя забавляет меж тем, как других сводит с ума. Тебе еще не довелось, и упаси тебя от этого, Бог, изведать такую любовь которая причиняла бы тебе страдания, меж тем, как другие смеялись бы над тобой. «Какой гордец!» — серьезно молвила Ла Гонсалес. «Даже в этом ты хотел бы стоять выше всех. Так вот, если сердце твое искренне, остерегайся влюбляться в надменных, спесивых господ, которые будут обхаживать тебя, чтобы потешить свое тщеславие». Они никогда не полюбят тебя любовью чистой и бескорыстной. Мне кажется, я смогу полюбить только человека, равного себе, человека, который не постыдится назвать меня своей женой. О, Пепелия, я слышу разумные слова. Где ты этому научилась? Но я вдобавок посоветовал тебе... Не влюбляться и в актеров, если не хочешь, чтобы вся женская половина публики бесновалась от ревности. Знаешь, как это бывает? Уж я-то знаю. Стала быть, твоя любовь — человек из театра? Да, это несчастье. Хорошо еще, если твой возлюбленный — числа тех талантных актеров, которые не приводят в восторг красавиц в портере. Тогда ты будешь счастлива, Пепилия. Надумаешь выходить замуж, можешь рассчитывать на мою помощь. — Об этом я и не мечтаю. Неужто он такая скотина, что не любит тебя? А может, это большая знаменитость? — Большая, не мне, — сказал Лагун Салес, стараясь держаться спокойно и не выдать своего волнения. Бьюсь в заклад, это какой-нибудь тенор из группы Манола Гарсиа. Представь мне поговорить с ним. И Если моя догадка верна, если этот болван не отвечает тебе взаимностью и твоим искренним чувством предпочел фальшивую любовь одной из тех дамочек, которые своими шелками метут пыль за кулисами, ты, я полагаю, должна знать, что такое ревность. Так ведь... — Я слишком хорошо это знаю, Сидора, и терплю страшные муки, — дружески доверительным тоном сказала моя хозяйка. — Но у меня по сравнению с тобой есть одно преимущество. Ты еще не уверен в своем несчастье, а потому колеблешься. Я же теперь знаю точно, что нелюбимо, и обстоятельства сложились так, что я смогу отомстить. О Пеппа я не узнаю тебя. Никогда не думал, что ты способна на такое. Живости подхватила Сидора. Да, ты отомстишь. Не тревожься, я тебе помогу, если ты мне поможешь изобличить и покарать лесбию эту подлую женщину. Но послушай, детка, скажи мне, кто он. Будь откровенна со мной, я твой лучший друг. Как-нибудь потом, Сидора. Пока я хотела бы сохранить это в тайне. — Ты молочина, пепилье, задумчиво молвил актер. — Я, право, не ожидал, что найду в тебе такой живой отклик на свои горести. — И этот негодяй отверг тебя ради другой, не сумел оценить твое верное сердце. Скажи, кто он? — Неужто сам Мануэль Гарсия? — Я понимаю, деточка, ты изведал немало горя, ты знаешь, как страдает самолюбие и гордость... Тогда видишь, что сердцем, которое должно принадлежать тебе, завладел другой. Как оскорбительно мысль, что ты станешь посмешищем в глазах света, что о твоем жалком положении будет судачить завистливая чернь. Только вообрази, что тебя, привыкшую походе покорять сердца, отвергнут, и раненная твоя гордость возмутится, Ты молчи и зайдешь слезами, терпя незаслуженное унижение. Нет, в этом мы с тобой не схожи, — патетически воскликнула моя хозяйка. Ты обезумел от ревности, но рана, нанесенная твоему сердцу, терзает тебя меньше, чем оскорбленное самолюбие, самолюбие великого Истедора, который привык сам отвергать и никогда не бывал отвергнут, Ты приходишь в ярость при мысли, что завистники будут над тобой смеяться, и в твоих грозных речах о месте говорит не любовь, а гордыня. Я не такова. Я люблю в тайне, и, случись мне держать победу, я скрывала бы свое счастье. Меня даже не тревожило бы, если бы тот, кого я люблю, ухаживал для виду за всеми женщинами на свете. Только бы он по-настоящему любил одну меня». Ты удивительная девушка, Пипилия. Я обнаруживаю в твоем сердце такие сокровища, о которых и не подозревал. Я живу лишь для него, — с волнением произнесла моя хозяйка. Другие мужчины мне безразличны. Перед тобой я не смею таиться, я скажу тебе все, только не его имя, оно должно остаться тайной для всех. Я не знаю, когда и как возникла моя злосчастная любовь, Мне кажется, я так и родилась с этой пылкой привязанностью, и чем больше я стараюсь подавить ее, тем сильнее она становится. За него я с радостью отдала бы жизнь. Тебе это, быть может, непонятно, и уж совсем странным покажется, что я готова пожертвовать своей театральной славой, преклонениями, восторгом толпы. К чему все это? Ведь любишь ради счастья любить. Не ради пустого тщеславия. Человек, который внушил тебе столь благородное чувство, а сам не отвечает взаимностью, пылко заговорила Сидора, это негодяй. Он заслуживает всеобщего презрения. А нельзя ли узнать, кто та женщина, которую он предпочел тебе? Нельзя, возразила моя хозяйка, И с горестным стоном воскликнула. — Я не жестока, нет. Я никогда не мечтала о страшной мести. Но вот подвернулся случай, и я не могу им не воспользоваться. — Правильно делаешь, — сказала Сидора с мрачной усмешкой, видимо, воображая себе кровавые картины. — Надо мстить. Ты не дождешься благодарности за то, что принесла свое сердце в жертву на алтарь Амура. Этот божок не похож на крестьянского башка. Горделиво равнодушно принимает он подношения и человеческие жертвы. И если тебе не дано найти счастье ни в чем ином, насладись местью. Могу я чем-либо тебе помочь? — О, разумеется, можешь, — сказала моя хозяйка, утирая слезы. — Я тоже надеюсь на тебя. Слушай внимательно. Лесбия верит в твои дружеские чувства, — Она, наверное, уже устраивала в твоем доме свидание с этим молодчиком. Нет, пока этого не было. Так будет. Если она попросит тебя такой услуги, соглашайся с самым любезным видом. Что ты намерен делать? Я хочу захватить ее врасплох с этим маньярой. Я знаю, она обычно устраивает свидания в домах тех приятельниц, которые ниже ее по общественному положению чтобы уйти из-под надзора своей родни и мужа. Понятно. Верю, что ты не дашь подкупить себя, и все прочие соображения превысят желание оказать мне услугу. Мне, твоему другу и покровителю. Надеюсь, исполнить мою просьбу будет нетрудно. Если они явятся к тебе, ты их займешь беседой и сразу же дашь мне знать. Уж я постараюсь, чтобы этот молокосос запомнил меня на всю жизнь. — Ты дрожишь от радости, предвкушая будущую месть, — сказала моя хозяйка. — Я тоже. Но у меня для этого больше оснований. Моя месть свершится скорее. — Могу я тебе доверять? Будешь извещать меня обо всем, что тебе удастся заметить? — Будь спокойной, Сидора. Ты меня еще не знаешь» но теперь ты поймешь, чего я стою. — А ты что об этом думаешь? — поинтересовался Мавр. — По-твоему, я прав? Лесбия любит этого человека? — Да. Да, она подло тебя обманывает, и я уверена, что все, кто присутствует на спектакле, все смеются над тобой, а счастливый соперник земли под собой не чует от гордости и тщеславия. Гром и молния, — в бешенстве воскликнул Майкис: я плюну ему в лицо с подмостков. О, пепилья! я восхищаюсь твоим хладнокровием, я завидую тебе. Но не вздумай мне подражать. Дай Бог, чтобы ты никогда не узнала, как терзают в сердце огненные змеи ревности, как, издеваясь, вливают они яд в мои жилы. О, славный английский поэт, гениальный создатель отелла! Бесподобно описал он ярость ревнивца и то жуткое наслаждение, которое испытывает, воображая, как положит окровавленный труп своего соперника перед глазами неверной жены. Прав он, тысячу раз прав, рисуя женское сердце вместилищем всяческого зла и коварства. Мне ли не понять грозную решимость Мавра, мучительную радость, владевшую его душой, когда он представлял себе, как вонзит кинжал, трепещущее тело оскорбителя, как будет попирать ногами гнусный труп. — Чей труп, Исидора? — Его или ее? — холодно спросила моя хозяйка. — Обоих. — Сжимая кулаки, — ответил Исидора. — И ты говоришь, надо мной смеются. И все это знают и смотрят на меня, И этот подлый интриган потешается, на меня глядя. Исидора стал шутом Гороховым. Ему придется прятаться, убегать от насмешек. Завистники теперь ликуют, и ни одна женщина уже не захочет глядеть на него. А ты? Ты знала обо всем этом. Почему же мне не сказала? Ну, конечно, ты дура. О, у меня нет настоящих друзей». Никому не дорога моя честь, моя репутация, я одинок, но, клянусь Богом, сам сумею заставить себя уважать. Он встал. Вид у него был очень решительный. В эту минуту несколько раз стукнули в дверь, это был знак для актеров, что пора начинать третье действие. Майкис приготовился выйти, но не успел он ступить на порог, как что-то у него упало, оторвавшись от пояса. Это был кинжал с металлической рукояткой и лезвием из посеребренного дерева. Во время их беседы Пеппа забавлялась длинной цепочкой, на которой был подвешен кинжал, и теперь цепочка разорвалась. «Выпало одно звено», — сказала моя хозяйка, поднимая кинжал с пола. «Сейчас я починю, сожму колечко покрепче». И Сидора вышел. А моя хозяйка, подойдя к столу у стены напротив меня, принялась за работу. Провозилась она довольно долго, хотя, как мне показалось, спешила. Наконец ей удалось соединить цепочку, и она вышла из комнаты. Я остался один. Теперь я мог покинуть свой душный тайник и бежать на сцену.